Эпилог. Новая жизнь. Не хочу никого видеть. Ни с кем не хочу разговаривать. В комнате полумрак. Мне комфортно. Даже не помню, сколько дней я вот так сижу на кровати и смотрю в одну точку. Кристиночка. Рядом со мной присаживается Светлана Сергеевна. Обеспокоена, она заправляет прядь моих волос за ушко, проводит ладонью по грязным волосам. Тебе покушать надо. Я бульон принесла. «С у х а р и к а м и «Не хочу», — безэмоционально произношу я, уворачиваясь от её ласк. Тётя Света забрала меня к себе. Она приехала через несколько часов после того, как Сергей увёл меня к соседке. Я не сразу поняла, что он задумал, но когда услышала звук сирен, у меня будто выстрелили. В груди защемило так, что я сползла с дивана на пол. Безмолвно я задавала вопрос «Зачем?» в темноту комнаты. Я знала ответ на этот вопрос, но мне было страшно даже подумать об этом. Он спасал меня. Меня. Ту, что и месяц назад не знал вовсе. Одна часть меня хотела выбежать на лестничную площадку, закрыть его своим телом и кричать, что это я, убийца. А вторая часть подчинялась своему мужчине и его решению. Я не вышла. Я лежала посреди комнаты, и рыдала, царапая ногтями пол. А потом пришла тётя Света. Она встревожена и в то же время нежно посмотрела на меня, помогла подняться с пола, а потом увела, не позволяя даже на шаг приблизиться к моей опечатанной квартире. Вот уже месяц или около того я живу у неё, и каждая из нас переживает свой ад. а смерти мужа ей сообщили в тот же вечер. В версии для неё он погиб при исполнении. Героически. И я не разобеждаю её. Она с гордостью говорит о нём, с любовью смотрит на совместные фотографии. Не могу я её убить правдой. Никому от этой правды легче не станет. Никакой пользы она не принесёт. «Вы были в суде?» — с д р о ж ь ю в голосе интересуюсь я. «Сколько?» «Восемь лет», — тихо произносит она, крепче прижимая меня к себе. Слёзы бесконтрольно текут по щекам. Понимаю, глупо было надеяться, что Сергея осудят за убийство по неосторожности на два года. Его судил друг Волкова. Для того это дело было показательным, чтобы другим неповадно было. Но я никак не могла даже подумать, что его посадят на восемь долгих лет. «Тебе нужно покушать». Она набирает в ложечку немного бульона и подносит её к моим губам – «Я не буду». «Так не пойдёт, дорогая. Тебе сейчас думать не о себе нужно, а ребёночке заботиться надо». Прижимаю ладонь к плоскому животу. Я до сих пор поверить не могу, что беременна. Честно, не знаю, как относиться к этому известию. Я не прыгаю от радости, но и об аборте я не задумываюсь. Мне просто безразлично. Без Сергея мне даже дышать не хочется». а приходится. «Кристина, если ты не начнёшь питаться, я вызову врача, и тебя увезут в больницу». «Она может». Светлана Сергеевна открылась для меня с другой стороны. Она волевая и упрямая. Её селе духа я могу только завидовать. Послушно открываю рот. «Ну, вот умница. Давай ещё ложечку. И ещё одну. Хочешь...» Я тебе ванну с лепестками роз сделаю. Нет, я просто приму душ. А хочешь, я пирог испеку? Рыбный, ягодный, ну какой? Я хочу уехать отсюда. Прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, признаюсь я. В твою квартиру я тебя не отпущу, категорически и твердо отвечает она. Я хочу продать квартиру, и уехать из этого проклятого города. «И куда ты хочешь поехать?» — смягчается ее голос. «На Алтай».